«Вот что, вот какое у меня до тебя дело», — сказал Раскольников, отводя Разумихина к окошку. «Так я скажу Катерине Ивановне, что вы придете, заторопилась Соня, откланиваясь, чтобы уйти. «Сейчас, Софья Семёновна, у нас нет секретов, вы не мешаете. Я бы хотел вам еще два слова сказать». «Вот что», — обратился он вдруг, недокончив точно сорвал к Разумихину. «Ты ведь знаешь этого, как его...»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 «А он очень-очень-очень будет рад с тобой познакомиться. Я много говорил ему о тебе в разное время. И вчера говорил. Идем». «Так ты знал старуху?» «Тот-то. Великолепно это все обернулось. А, да, Софья Ивановна». «Софья Семенна», — поправил Раскольников. «Софья Семенна, это приятель мой, Разумихин, и человек он хороший». «Если вам теперь надо идти...»